Иван Иванович выпил рюмку и закусил пирогом сметаной. Слушайте, Иван Никифорович, я вам дам, кроме свини, еще два мешка овса. Ведь овса вы не сеяли. Этот год все равно вам нужно будет покупать овес. Зейбов, Иван Иванович, с вами говорить нужно. Гороху наевшись. А ты да Где ж видно, чтобы кто ружье променял на два мешка овса? Не Небось, бекеша свои не поставит. Да, но вы позабыли, Иван Никифорович, что я и свинью даю вам. Ха! Два мешка в овса и свинью за ружьё? Да что ж, разве мало? За ружьё? Да, конечно, за ружьё. Два мешка за ружьё. Два мешка не пустых, а за всом. А сейчас свинью позабыли. Вы поцелуйтесь своей свиньёй. О-о-о. а коли не ходить так к чёрту. а вас нет. зацепи только. Увидите, нашпигует вам на том свете язык горячими иголками за такие богомерзкие слова. После разговора с вами нужно лицо и руки омыть и самому окуриться. Так, ну, позвольте, позвольте, Иван Иванович. Ружье вещь благородная, да. и том, самая любопытная забава, при и украшение в комнате приятные. Вы, Иван Никифорович, разносились так своим ружьем, как дурень с писанитвой. Ну, а вы, Иван Иванович, настоящий гусак. Если бы Иван Никифорович не сказал этого слова, то они бы поспорили между собою и разошлись, как всегда, приятелями. Но теперь произошло совсем другое. Иван Иванович весь вспыхнул. Что вы такое сказали, Иван Никифорович? Я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович. Как же вы смели, сударь, позабыв и приличие, и уважение к чину, и фамилии человека обесчестить таким поносным именем. А что тут поносно? Да чего, в самом деле, размахались руками? Я по я повторяю, как вы осмелились в противность всех приличий назвать меня гусаком. Насчитать он на голову чурс <смех> нахрип. Иван Иванович не мог более владеть собою. Губы его дрожали. Рот изменил обыкновенное положение ижицы и сделался похожим на о. Глазами он так мигал, сделала страшно. Так я же вам объявляю, что знать вас не хочу. О, большая беда. Ей богу не заплачу. Нога моя не будет у вас в доме. Э -э, баба! Хлопче! Возьмите-ка Ивана Ивановича руки, да выведите его за двери. Как? Дворянина! О, Осмейтесь только, подступите. Я вас Уничтожу! С глупым вашим падом! Ворон не найдет места вашего! Вся группа представляла сильную картину. Иван Никифорович, стоявший посреди комнаты в полной красе своей, без всякого украшения. Баба, разинувшая рот и выразившая на лице самую бессмысленную, исполненную страха мину. Иван Иванович, поднятую вверх рукою, как изображались римские трибуны. Это была необыкновенная минута. Очень хорошо поступаете вы, Иван Никифорович. Прекрасно. Я это припомню вам. Вступайте, Иван Иванович, вступайте. Да глядите, не попадайтесь мне. А не то я вам, Иван Иванович, всю морду побью. Вот вам за это, Иван Никифорич! Иван Иванович выставил ему кукиш и хлопнул за собой дверью. Иван Никифорич показался в дверях и что-то хотел присовокупить, но Иван Иванович уже не оглядывался и летел со двора.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 или носы наши ни на что более не годятся. И несмотря, что нос Ивана Никифоровича был несколько похож на сливу, однако ж она схватила его за этот нос и водила за собой, как собачку. Как только она приехала, все пошло на выворот. Шушукала-шушукала проклятая баба и сделала то, что Иван Никифорович и слышать не хотел бы, Иване Иваныч. Все приняло другой вид. Если соседняя собака... Забегала, когда на двор, то ее колотили, чем не попало. Ребятишки, перелезавшие через забор, возвращались с воплем, с поднятыми вверх рубашонками и знаками розок на спине. Даже самая баба, когда Иван Иванович хотел бы ее спросить о чем-то, сделала такую непристойность, что Иван Иванович, как человек, чрезвычайно деликатный, плюрул,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 И второй стол подпилен. Здание пошатнулось. Сердцу Иван Иванович начало так страшно биться, когда он принялся за третий, что он несколько раз прекращал работу. Уже более половины столба было подпилено, как вдруг шаткое здание сильно покачнулось. Иван Иванович едва успел отскочить, как оно рухнуло с треском. Возивший пилу. Страшным испуги прибежал он домой и бросился в кровать. Ему казалось, что весь двор Ивана Никифоровича собрался. Старая баба, Иван Никифорович, мальчик в бесконечном сюртуке. Все с дрикольями, предводительствами Агафьи Федосеевной шли разорять и ломать его дом. Весь Следующий день провел Иван Иванович как в лихорадке. Ему все чудилось, что ненавистный сосед в отмщение за это, по крайней мере, подождет дом его. И потому он дал повеление габки поминутно осматривать везде, не подложено ли где-нибудь сухой соломы. Наконец, чтобы предупредить Ивана Никифоровича, он решился забежать с зайцем вперед и подать на него прошение в Миргородский повитовый суд. Присутствие началось еще с утра. Судья, довольно полный человек, хотя несколько тоньше Ивана Никифоровича, с доброю миной в замасленном халате с трубкой и чашкой чая разговаривал с подсудком Босая девка держала в стороне поднос с чашками. В конце стола Секретарь читал решение дела, но таким однообразным и заунывным тоном, что сам подсудимый заснул бы, слушая. Судья, без сомнения, это бы сделал прежде всех, если бы не вошел между тем в занимательный разговор. Я нарочно старался узнать, каким образом это делается, что они поют хорошо. У меня был славный дрозд года два тому назад. И что же? Вдруг испортился совсем, начал пить бог знает что, чем далее хуже, хуже стал картавить, хрипеть, хоть выбрось, а, а ведь самый вздор. Это вот от чего делается. Под горлышком делается бубон меньше горошин.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 Вы уже прочитали, представьте, да. как скоро. Я и не услышал ничего. Да где ж оно? Ну, давайте его сюда, я подпишу. У -у -у. Что там еще у вас? Дело казака Бакитька о краденой корове. Хорошо, читайте. Да. да, так приезжаю я к нему. Я, я могу даже рассказать вам подробно. <сос> <сос> Услыхав слыхать, видом видать. Судья увидел входящего Иван Ивановича. Бог в помощь. Желаю здравствовать. Чем прикажете почивать вас, Иван Иванович? Не прикажете ли чашку чая? Нет, весьма благодарю. Иван Иванович поклонился и сел. Сделайте милость. Одну чашечку. Нет, благодарю. Весьма доволен гостеприимством. Одну чашку. Нет, не беспокойтесь, Демьян Демьянович. При этом Иван Иванович поклонился и сел. Чашечку. Уж так и быть, разве что чашечку Господи, Боже, какая бездна тонкости бывает у человека Нельзя рассказать, какое приятное впечатление Происходят такие поступки Не прикажете ли еще чашечку? Покорно благодарствую Сделайте одолжение, Иван Иван. Не могу, весьма благодарен Иван Иванович, сделайте дружбу, одну чашечку Нет, весьма обязан за угощение и Только чашечку, одну чашечку Ну, разве что чашечку Иван Иванович протянул руку к подносу и взял чашку Фу, ты пропасть, как может, как нается человек поддержать свое достоинство Я Демьян Демьянович Я к вам имею необходимое дело Я подаю позов Позов на врага моего, на заклятого врага О, на кого же это? На Ивана Никифоровича Довгачхуна что вы говорите, Иван Иванович Вы ли это? Видите сами, что я Господь с вами все святы Как?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 Ну, расскажите, за что же это? Как? Это дело деликатное, Демьян Демьяныч. На словах его нельзя рассказать. Прикажите лучше прочитать просьбу. Вот, возьмите с этой стороны здесь приличнее. Прочитайте, Тарас Тихонович. <как> от дворянина миргородского повета и помещика Ивана Иванова сына Перерепенко прошения. А о чем тому следуют пункты? Uh -huh. Первое. известные всему свету своими богопротивными во приводящими и всякую меру превышающими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 Он и дворянин, и сам при том гнусного вида, характер имеет бранчивый и преисполнен разного рода богохулениями и бранными словами. Mm -mm. Он и дворянин Иван Никифоров, сын Довгачхун.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 именоваться не намерен. Доказательство же моего дворянского происхождения есть то, что в метрической книге, находящейся в церкви трех святителей, записан как день моего рождения, так равномерно и полученное мною крещение. Гусак же, как известно всем, кто сколько-нибудь сведущ в науках,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 обругал меня он им гнусным словом. Второе. Сей же самый неблагопристойный не, не и неприличный дворянин посягнул при том на мою родовую, полученную мной после родителя моего, состоявшего в духовном звании блаженной памяти Ивана Анисеева сына Перерепенко, собственность, Тем, что в противность Всяким законам Перенес совершенно На супротив Моего крыльца Гусиный хлев а? Что делалось Не с иным каким намерением Как чтобы Усугубить Нанесенную мне обиду Ибо он и хлеб Стоял до сего В изрядном месте И довольно еще был крепок